Глава 18. Эли Они правильно сделали, выбрав эти суровые изрытые складками холмов места для дома-черепов. Древним культам требуется обрамление в виде тайной и романтической отстраненности, если они хотят подняться выше взаимоотталкивающихся гнусавых резонансов скептического материалистичного 20 века. Пустыня идеальное место. Воздух здесь ослепительно голубой, земля тонкая, спекшаяся корка на щите скалистой породы, растения и деревья искорежены, покрытые колючками, причудливы. В таких местах время останавливается. Современный мир не способен сюда вторгнуться или осквернить их. Древние боги могут здесь расти пышным цветом. Старинные песнопения, незасоряемые шумом дорожного движения и грохотом машин, поднимаются к небу. Когда я сказал об этом Неду, он не согласился, ответив, что пустыня — место слишком театральное и очевидное, даже немного старомодное, а подходящим местом для осколков древности вроде хранителей черепов был бы центр какого-нибудь оживленного города, где контраст между нами и ними наиболее разительный. Например, дом коричневого камня на восточной 63-й улице, где священнослужители могли бы в свое удовольствие отправлять обряды бок о бок с художественными галереями и собачьими парикмахерскими. Другим предложенным им вариантом могло бы стать какое-нибудь одноэтажное фабричное здание из кирпича и стекла по производству кондиционеров и конторского оборудования где-нибудь в промышленной зоне на окраине. Контраст, по словам Неда, это все. Несовместимость существенна, Секрет искусства состоит в достижении чувства должного сопоставления. А что есть религия, если не категория искусства? Но мне кажется, нет, как обычно, подкалывал меня. Как бы там ни было, я не могу проглотить его теории контраста и сопоставления. Пустыня — это сухое безлюдье. Идеальное место для размещения штаб-квартиры тех, кто не собирается умирать. Перебравшись из Нью-Мексико в Южную Аризону, мы оставили за спиной последние признаки зимы. В районе Альбукерки воздух был прохладным, даже холодным, но там высота над уровнем моря больше. По мере продвижения в сторону мексиканской границы и приближения к повороту на Феникс, уровень суши понижался. Температура же резко пошла вверх, с 50 градусов до 70 с лишним, а то и больше. Примечание. 50 по Фаренгейту, 10 по Цельсию – 70 по Фаренгейту равно 21 по Цельсию. Конец примечания. Горы были пониже, и как будто состоялись частиц красно-коричневой почвы, выполненные по шаблону и побрызганные клеем. Казалось, что я могу кончиком пальца проковырять в породе глубокую дыру. Мягкие, уязвимые, покатые, практически голые холмы, марсианский пейзаж. Растительность здесь тоже другая. Вместо обширных темных пятен, солончаковой полыни и искореженных сосенок, леса раскидистых гигантских кактусов, фалически торчащих из бурой чешуйчатой земли. По ходу дела Нет, просвещал нас в области ботаники. Вот это, говорит он, сагуары, кактусы с крупными отростками выше телеграфных столбов, а те кустистые со строконечными ветвями, Сине-зеленые деревья без листьев, которые вполне могли бы расти на какой-нибудь другой планете, называются Пало-Верде, а торчащие пучки деревенистых веток зовутся Окотилло. Юго-запад хорошо известен Неду. Он чувствует себя здесь почти как дома, потому что несколько лет назад провел в Нью-Мексико довольно много времени. Этот Нед везде как дома. Любит он рассказывать про международное братство голубых, Куда бы его ни забросила судьба, он всегда уверен, что найдет компанию и крышу над головой среди себе подобных. Иногда я ему завидую. Возможно, стоит смириться со всеми побочными неудобствами жизни гомосексуалиста в нормальном обществе, когда знаешь, что есть места, где тебе всегда рады лишь потому, что ты принадлежишь к данному племени. Уж мое-то племя таким гостеприимством не отличается. Мы пересекли границу Штата и направились на запад в сторону Финикса. Рельеф снова на некоторое время стал гористым, а местность менее отталкивающей. Здесь индийская страна Пимас. Успели заметить мои плотину Кулиджа, воспоминания об уроках географии в третьем классе. Еще за сотню миль до Феникса нам стали попадаться щиты с приглашениями, нет приказами остановиться в одном из городских мотелей. «Проведите отпуск в Солнечной долине, хорошо!» Предвечернее солнце вовсю жарило нас неподвижно, зависнув над ветровым стеклом и испуская лучи золотисто-красного цвета прямо в глаза, и Оливер, который гнал, как заведенный, нацепил пижонские солнцезащитные очки с зеркальным покрытием. Мы проскочили городишко, именуемый Майами, но без пляжей и светских дам в мехах. Воздух здесь был розовато-пурпурным из-за клубящегося из труб дыма. Атмосфера отчетливо пахла освенцемом. Кого они здесь кремируют? Неподалеку от центральной части города мы увидели огромную в форме боевого корабля серую кучу отвалов медного рудника, исполинскую гору остатков добычи, выросшую за долгие годы. Прямо через дорогу стоял гигантский мотель, предназначенный, по всей видимости, для тех, кто рыщет в поисках натурных картин насилия над природой, а кремируют они здесь мать природу. Ощутив отвращение к городу, мы поспешили вырваться в необитаемые места. Сагуары, Пало-Верде, Акатилло... Мы пронеслись по длинному тоннелю, проложенному в толще горы, пустынная, незаселенная земля, удлиняющаяся тени и жара, жара, жара. А потом вдруг неожиданно появляются кончики щупальцев городской жизни еще далекого Феникса. Предместье, торговые центры... Лавчонки с индийскими сувенирами, мотели, неоновые огни, киоски закусочные, где продают такое, омлет, сосиски, жареных цыплят, сэндвичи. Мы уговорили Оливера остановиться и поели такое под мрачноватым желтым светом уличных фонарей. И дальше. Серые пластины огромных универмагов без окон окаймляют шоссе. Здесь земля денег, дом для богатых. Я был чужаком в чужой стране, бедным, потерявшим ориентиры посторонним жиденком из верхнего Вестсайда, проносящимся между кактусов и пальм. Так далеко от дома. Эти плоские города, эти сверкающие одноэтажные аквариумы из зеленого стекла с психоделическими пластиковыми вывесками, дома в пастельных тонах, розовая и зеленая штукатурка, земля, никогда не знавшая снега, американские флаги плещутся на ветру, или «люби, или пошел вон». Главная улица, Меса, Аризона. Университет экспериментального фермерства Аризоны, прямо рядом с шоссе. Отдаленные горы вырисовываются в предвечерней синеве. Теперь мы на бульваре Апачи, в городе Темпе. Виск колес, дорога поворачивает, и вдруг мы оказываемся в пустыне. Ни улиц, ни рекламных щитов, ничего, земля без человека. Слева от нас темные неровные силуэты, горы, холмы. Далеко впереди виден свет фар. Еще несколько минут, и пустота заканчивается. От темпы мы добрались до Финикса и рассекаем теперь Ван Бурен Стрит, магазины, дома, мотели. «Езжай до центра», — говорит Тимати. Его семья, кажется, держит контрольный пакет акций одного из мотелей в самом городе. Мы остановимся там. Еще десять минут по кварталу букинистических магазинчиков и автостоянок по пять долларов за ночь, и мы в центре. Сооружение в 10-12 этажей, здание банков, редакция какой-то газеты, большие отели. Жара фантастическая, градусов 90, примечание. 32 градуса по Цельсию, конец примечания. Сейчас конец марта, что-то здесь творится в августе. А вот и наш мотель. Перед зданием скульптура, изображающая верблюда, огромная пальма. Небольшой тесный вестибюль, Тимати занимается оформлением... У нас будет номер из нескольких комнат. Второй этаж, с обратной стороны здания, бассейн. Кто будет плавать, спрашивает Нет, А потом мексиканский ужин, говорит Оливер. Настроение у нас повышается, ведь это же Феникс, в конце концов. Мы действительно здесь почти добрались до цели. Завтра направляемся на север в поисках обители-хранителей черепов. Будто несколько лет прошло с того, как все началось Та случайная заметка в воскресной газете «Монастырь в пустыне к северу от Финикса, где 12 или 15 монахов исповедуют некую частную разновидность так называемого христианства. Они пришли из Мексики лет 20 тому назад, а в Мексику, как предполагают, попали из Испании примерно во времена Кортеса. Они ведут натуральное хозяйство, держатся замкнуто и не поощряют визитеров, хотя вполне сердечно и учтиво относятся к тем, кто попадает в их уединенное окруженное кактусами убежище. Интерьер весьма необычен, смесь стиля христианских построек времен Средневековья с ацтекскими мотивами, доминирующий символ, придающий монастырю внушительный даже гротескный вид изображение человеческого черепа. Черепа повсюду, ухмыляющиеся мрачные в форме барельефов или трехмерных изображений. Один длинный фриз, Выполнен, кажется, по образцам, которые можно увидеть в чеченыце на Юкатане. Монахи худощавые, энергичные, под воздействием пустынного ветра и солнца, кожа у них продубилась и загорела. Как ни странно, они кажутся одновременно и старыми, и молодыми. Тот, с которым я разговаривал, отказался назвать свое имя. Ему, может быть, и 30, и 300 лет определить невозможно». Заметка попалась мне на глаза, когда я рассеянно просматривал газетное приложение к объявлениям о путешествиях. Лишь по случайности фрагменты этих странных образов фриз с черепами старо-молодые лица запали мне в память. И надо было такому случиться, что через несколько дней я наткнулся в университетской библиотеке на рукопись книги черепов. Есть у нас в библиотеке склад отходов и диковин, обрывков рукописей, апокрифов и раритетов, которые никто не заботился перевести, расшифровать, классифицировать или хотя бы детально изучить. Полагаю, что в каждом большом университете должно быть подобное хранилище, забитое мешаниной документов, полученных по завещанию или добытых во время экспедиций, ожидающих по 20 лет, по 50, когда исследователи в конце концов обратят на них внимание. Наше хранилище заполнено в большей степени, чем другие, ему подобные, вероятно, потому что три поколения библиотекарей, строителей империи, жадно занимались стяжательством, накапливая антикварные сокровища с большей скоростью, чем целый батальон ученых мог бы управиться с поступлениями. При такой системе некоторые единицы неизбежно теряются, затопляемые потоком новых приобретений. Так получилось, что у нас есть полки, забитые шумерскими и вавилонскими клинописными табличками, основная часть которых была добыта во время славных раскопок 1902-1905 годов в Южной Месопотамии. Есть у нас целые рулоны нетронутых папирусов времен поздних династий. Имеются и горы материалов из иракских синагог, причем не только свитки Торы, но и брачные контракты, судебные приговоры, договоры об аренде, поэзия – Есть у нас и тамарисковые палочки с надписями из пещер Тунгуаня, забытый дар, давным-давно полученный от Орела Штейна, и ящики приходских записей из затхлых архивов холодных замков Йоркшира, а также куча церковных гимнов и мес из перинейских монастырей XIV столетия. Насколько всем известно, в нашей библиотеке может найтись нечто вроде розетского камня, Для расшифровки надписей «Махенджо Даро» здесь может оказаться учебник этрусской грамматики императора Клавдия, могут храниться не внесенные ни в какие каталоги мемуары Моисей или дневник Иоанна Крестителя. Примечание. Розетский камень – каменная плита, найденная в Египте близ города Розетте, с помощью которой были расшифрованы египетские иероглифы. «Махенджо Даро» археологические раскопки в Западном Пакистане на месте существования одной из древнейших цивилизаций Индостана. Конец примечания. Все эти открытия, если не вообще будут сделаны, ждут своих старателей в полутемных пыльных ходах под главным зданием библиотеки. Но я оказался тем, кто обнаружил книгу черепов. Я ее не искал, никогда даже не слышал о ней я выбил разрешение отправиться под своды хранилища на поиски рукописного собрания каталонской мистической поэзии XIII века, купленного, предположительно, у барселонского антиквара Хайме Мауры Гудиола в 1893 году. Профессор Васкис Акания, с которым я, по всеобщему мнению, сотрудничаю по части переводов с каталонского, слышал о собрании Мауры лет 30-40 назад от своего профессора и смутно припоминал, что имел дело с несколькими подлинными рукописями. Проверив пожелтевшие регистрационные карточки, исписанные коричневатыми чернилами прошлого века, я выяснил с наибольшей степенью вероятности местонахождение собрания Мауры под сводами хранилища и отправился на поиски. Темная комната, запечатанные коробки, уходящие в бесконечность картонные папки, все безуспешно, я кашлял, задыхаясь, Пальцы мои почернели, лицо покрылось пылью, и вдруг жесткие красные бумажные корочки с чудесно иллюстрированной рукописью на листах тонкого пергамента, богато изукрашенное название "Либер Кальвариум" — книга черепов. Заглавие завораживающее, зловещее, романтичное. Я перевернул страницу изящное, четкое, ясное, унциальное письмо X-XI столетия. Текст не на латыни а на тяжеловесном латинизированном каталонском. Я машинально перевел «Услышь это, о благородно рожденной, жизнь вечную тебе предлагаем». Более бредового вступления я еще не встречал, уж не ошибся ли я? Нет, все правильно, жизнь вечную тебе предлагаем. Текст первой страницы поддавался переводу труднее, чем начальная фраза, По нижнему обрезу листа и на левой кромке изображены восемь прекрасно вырисованных человеческих черепов, каждый из которых отделялся от последующего небольшим романским сводом на колоннах. Лишь один из черепов имел нижнюю челюсть, еще один завалился на бок, но они все ухмылялись, и какая-то чертовщинка чудилась в их пустых глазницах. Черепа как бы говорили из-за могилья «Неплохо бы тебе узнать то, что познали мы». Я сел над коробкой со старинными пергаментами и быстро перелистал рукопись. Двенадцать или около того листов, украшенных гротескной символикой в загробном духе, перекрещенные бедренные кости, перевернутые могильные камни, один или два расчлененных таза и черепа-черепа-черепа. Перевести все это тут же превышало пределы моих возможностей. Большая часть лексики была туманна, не относилась ни к латыни, ни к каталонскому, но к какому-то неясному призрачному промежуточному языку. И все же основной смысл находки дошел до меня довольно быстро. Текст был адресован некоему герцогу-настоятелем монастыря, которому тот покровительствовал и представлял собой в общих чертах приглашение оставить светские утихи ради участия в неких таинствах монастырского ордена. Послушание монахов, по словам настоятеля, имело целью победу над смертью, Причем он подразумевал не торжество духа в мире ином, но скорее торжество тела уже в этом мире. Жизнь вечную тебе предлагаем. Медитация, душевные и физические упражнения, соответствующие диеты и так далее – вот врата бесконечной жизни. Час кропотливой работы дал мне следующее. «Первое таинство таково. Подобно тому, как череп располагается под лицом, так и смерть сопровождает жизнь». Но, о благородно рожденный, нет в том противоречия, ибо смерть есть спутница жизни, а жизнь есть посланница смерти. Если некто сумеет добраться через лицо к находящемуся под ним черепу и подружиться с ним, то он сможет дальше неразборчиво. Шестое таинство таково. Поскольку дар наш всегда презираем, и мы всегда будем изгнанниками среди людей, мы бежим от места к месту, от пещер на севере к пещерам юга, от неразборчивого полей к неразборчивого града. И было так все столетия моей жизни и столетия жизни моих предшественников. Девятое таинство таково, ценой жизни всегда должна быть жизнь. Знай, о благородно рожденной, что вечности должны быть уравновешены умираниями, и поэтому мы просим тебя с готовностью поддержать предначертанное равновесие. Двоих из вас мы обязуемся допустить в наше общество». Двое должны уйти во тьму. Как посредством жизни мы умираем ежедневно, так и посредством умирания мы будем жить вечно. Есть ли среди вас один, который отвергнет вечность ради братьев своих из четырехугольника, чтобы они смогли постичь значение самоотречения? Есть ли среди вас один, которого его товарищи готовы принести в жертву, с тем, чтобы они смогли постичь значение исключения? Пусть жертвы изберут себя сами». Пусть определят они качество своих жизней по качеству их ухода. Всего таинства насчитывалось девятнадцать, а завершалась рукопись совершенно непонятным стихом. Я был покорен. Меня захватило скорее внутреннее очарование текста, его мрачноватая красота, зловещие украшения, напоминающие звуки гонга, ритм, чем его непосредственная связь с тем монастырем в Аризоне. Естественно, вынести рукописи из библиотеки было невозможно, но я поднялся наверх, подобно угрюмому призраку, явившемуся из-под сводов, и договорился насчет рабочей кабинки в недрах стеллажей. Затем я отправился домой и помылся, не сказав Неду о своем открытии ни слова, хотя он и заметил, что я чем-то поглощен. После этого я вернулся в библиотеку, вооружившись бумагой для записей, карандашами и своими словарями. Книга черепов уже дожидалась меня на заказанном столике. «Я бился над текстом своей плохо освещенной кельи до десяти вечера до самого закрытия. Да, никаких сомнений, эти испанцы имели в виду некую методику достижения бессмертия. Рукопись не раскрывала конкретных деталей этих процессов, но лишь настаивала на их успешности. Здесь было много символики насчет черепа, скрывавшегося под лицом. Для ориентированного на продление жизни культа они слишком увлекались мотивами смерти». Возможно, это было необходимое отсутствие последовательности ощущения диссонирующего сопоставления, которому Нет уделял столько внимания в своих эстетических теориях. Текст недвусмысленно давал понять, что некоторые, если не все, из этих поклоняющихся черепам монахов прожили столетия. А может быть и тысячелетия? В одном двусмысленном пассаже из шестнадцатого таинства содержится намек на происхождение из дофараоновых времен, Их живучесть явно вызывала к ним недоброе отношение со стороны окружавших их смертных крестьян, пастухов и баронов. Они неоднократно были вынуждены менять свое местонахождение, стремясь найти такое пристанище, где смогли бы в мирной обстановке исполнять свои обряды. После трех дней тяжких трудов я довольно точно перевел процентов 85 текста, а остальное понял достаточно хорошо. В основном все сделал сам, хотя консультировался с профессором Васкисом Аканьей насчет некоторых особо заковыристых фраз, не раскрывая, впрочем, сути своего занятия. На его вопрос о том, не найден ли тайник Мауры Гудиола, я дал неопределенный ответ. К этому моменту я все еще считал это очаровательной выдумкой. Потерянный горизонт я читал еще в детстве, вспоминал о Шангрела, тайном монастыре в Гималаях, о монахах, занимавшихся йогой и дышавших чистым воздухом, ту потрясную строчку «Что вы все еще живы, отец Перро?». Никто не воспринимал всерьез подобные штуки. Я воображал, что опубликую свой перевод в, ну, скажем, в спеквилум, в соответствующими комментариями насчет средневековых верований, связанных с бессмертием, со ссылками на миф о престоре Джоне, на сэра Джона Мандевилля, на романы об Александре, братству черепов, хранители черепов, которые являются первосвященниками братства, испытания, через которые одновременно должны пройти четыре кандидата, лишь двум из которых будет позволено остаться в живых, упоминания о древних таинствах, прошедших сквозь тысячелетия. Но ведь все это может оказаться одной из сказок Шахиризады, разве нет? Я не пожалел трудов на тщательное изучение всех шестнадцати томов, Бертоновской версии тысячи и одной ночи», подумав, что легенду о черепах могли принести в Каталонию Мавры в восьмом или девятом веке. Нет. Что бы я ни обнаружил, это не было вольным пересказом какого-то фрагмента из значей. Может быть, тогда часть цикла о Карле Великом или какой-нибудь не вошедший в каталоге романский анекдот? Я обшарил объемистые указатели мифологических мотивов Средневековья. Ничего. Я стал специалистом по всей литературе о бессмертии и долгожительстве, и все это всего за неделю. Тифон, Мафусаил, Гильгамеш, Утаракуру, Дерево Джамбу, Рыбак Главк, Даосский Бессмертный, в общем, вся библиография, примечания, мифологические персонажи, обладающие бессмертием, конец примечания. А потом вспышка озарения, пульсация во лбу, Дикий вопль, на который сбежались читатели со всех углов библиотеки. Аризона. Монахи, что пришли из Мексики, а до того появились в Мексике из Испании. Фриз с черепами. Я снова отыскал ту статью в воскресном приложении. Перечитал ее в состоянии близком к исступлению. Да, черепа везде ухмыляющиеся, мрачные, в виде барельефов или круглой скульптуры. Монахи худощавы, энергичны. Тот, с которым я разговаривал, ему, может быть, и 30 и триста лет, что невозможно определить. Что вы еще живы, отец Перро? Моя пораженная душа отпрянула, могу ли я в это поверить? Это я-то скептик, безбожник, материалист, прагматик, бессмертие? Культ пережившей эпохи? Неужели это возможно? Хранители черепов, процветающие среди кактусов... И вся эта история не миф средневековье, не легенда, но существующая в действительности организация, проникшая даже в наш автоматизированный мир, и при желании я даже могу ее посетить? Предложить себя в качестве кандидата? Подвергнуться испытанию? Элли Штейнфельд доживет до начала 36-го столетия, это находится за пределами мыслимого. Я отказался рассматривать рукопись и газетную статью, в качестве невероятного совпадения, затем после некоторых размышлений мне удалось отказаться от отвергнутого, а затем я переступил через это в направлении приятия. Мне необходимо было совершить формальный акт веры, первый достигнутый мною, чтобы начать принимать это. Я вынудил себя согласиться с тем, что существуют силы вне пределов охвата современной науки». Я заставил себя избавиться от укоренившейся привычки отмахиваться от неведомого, если оно не подкреплено строгими доказательствами. По доброй воле и с радостью вступил я в союз с верующими, в летающие тарелки и в Атлантиду, с саентологами и плоскоземельцами, с фортианцами и макробиотистами, с астрологами, со всем сонмом легковерных, в компании которых я раньше редко ощущал себя уютно. В конечном итоге я уверовал – Я поверил без остатка, хоть и допускал вероятность ошибки. Потом я рассказал Неду, а затем через некоторое время Оливеру и Тимати, помахал наживкой у них перед носом «Жизнь вечную тебе предлагаем». И вот мы в Финиксе. Пальмы, кактусы, верблюд перед мотелем, мы на месте. Завтра начнем заключительную фазу поисков дома черепов.